Глава 35. Раздал все долги. Следующие дни слились в один. События происходили так быстро, что я едва успевал фиксировать их в памяти. Все это напоминало просмотр фильма в ускоренном режиме. До цитадели долетели в мгновение ока. Правда, пришлось держать вертолет не выше одного километра, а иначе аппаратура начинала неадекватно себя вести. Как оказалось, птичке тоже досталось от пуль, и в какой-то момент мы вообще засомневались, что долетим. Но Сугудай и правда был виртуозный пилот. Приземлил дымящую пташку прямо на крышу госпиталя. Мы заранее по рации связались с властями, так что салагу тут же подхватили на руки работники больницы. Сугудай смотрел на город с крыши больницы, и я обессиленно упал на колени, глядя на запекшуюся на руках кровь салаги. Воронцов уселся рядом и положил руку мне на плечо. Все это было вчера, а сегодня я сидел с забинтованной ногой в кабинете психа и слушал его рассказ. «Всю эту операцию Якимура придумал очень давно с подачи, кого бы вы думали, Воронцова. Напарник слил маршрут нашего движения, и я на него не в обиде, ведь все в итоге кончилось хорошо». Хитрый следак договорился с наемниками об участии в операции. Якобы так они реабилитируются перед общественностью. Наемники выделили своих лучших людей. Впрочем, специалистов тайком понабрали отовсюду. Одного кадра пришлось даже из штрафников выдернуть. В операции участвовали в основном опытные бойцы с даром невидимости. Сектанты хотели устроить на меня засаду у тарелки, но люди Якимуры заняли ее еще за несколько недель до того, как мы вышли из цитадели, и сектанты попросту не смогли проникнуть внутрь. Оказывается... Когда я был на станции, цитадельские наемники тоже там были. Затем сектанты потеряли меня из виду и двигались по следу, желая прихватить. Но вмешались дикие и еще раз отсрочили мою поимку, а после этого на город налетели зараженные. Потом сектантам снова пришлось догонять нас. Они шли за мной, а Якимура с наемниками за ними». Сектанты побоялись нападать на восьмерых, поэтому дождались, когда мы разделимся. Но после того, как услышали вертушку, поняли, что что-то не так и другого шанса для атаки может и не быть. Хорошо, что зоркий глаз Воронцова срисовал их заранее, и напарник успел подготовиться к обороне вместе с дикими. Тогда подоспели ребята Якимуры и ударили им в тыл. Они бы вклинились раньше... Но, как всегда бывает в таких случаях, в самый ответственный момент напоролись на зараженных. Псих в это время командовал арестами в городе, повязал камня и всех причастных. Вояки кусают локти. В гневе начальство понизило клопа до старлея. Он, наверное, себе остатки волос от злости выдрал. Под шмок со всем этим я передал имеющиеся у меня записи допроса картежника. Теперь уж точно гнутого прижмут. Как-то не хотелось самому этим заниматься. Операция накрыла большую часть агентов. Сеть оказалась настолько обширная, что даже страшно становится. Большинство участников понятия не имели, кто правит балом. Агентурные паутины почти никак не пересекались, и каждая выполняла свою задачу. И стало понятно почему допросы с ментатом не были стопроцентным вариантом. Потому что человек попросту понятия не имел, кто на самом деле его работодатель и куда ведет ниточка. В перестрелке выжило всего двое сектантов. Старого среди них не оказалось. Ничего вразумительного о структуре организации сказать они не могли. Один еще и умудрился перегрызть себе вены в локтевом сгибе, Да только не учел сверхрегенерацию и все равно выжил. Теперь оба пленника в смирительных рубашках в мягкой комнате. Кстати, операция еще не завершена. В следующей стадии я вызвался участвовать лично, благо теперь у нас была возможность задействовать вертолет. И снова всполохи северного сияния причудливо разлились по небу. Эх, сейчас бы в обнимку с Алисой за всем этим наблюдать. Во всей этой суете мы лишь мельком с ней пересеклись в больнице. Но следить приходилось совсем за другим и в прицел винтореза. Наконец зеленый туман лениво расползся по сторонам и раздался гул турбин авиалайнера. На этот раз самолет приземлился почти чисто. Шасси ему все-таки оторвало, однако крылья остались целы. Воздушное судно остановилось, чуть повернувшись на взлетной полосе. Знакомый силуэт в белом полушубке и шапке-ушанке подкрался к самолету. Преступник всегда возвращается на место преступления. Шлюз был заперт, но старик бросил на дверь бомбу-липучку. Раздался взрыв, и в ход пошла уже знакомая кошка. «Сколько же у тебя еще сюрпризов, старый?» Я навел перекрестие ровно на середину спины, только сейчас стрелять нельзя. Надо дождаться, когда он вытащит иммунного, стоит попробовать спасти паренька. Где-то здесь же засел сектант, который прикрывает моего бывшего спутника. И я дождался, когда старик выведет иммунного из самолета и чуть не присвистнул, когда увидел, что он сбросил в снег симпатичную девушку в фиолетовой куртке. Подъехал белый снегоход. Старый закрепил девку в багажнике, а сам зацепил крепление и встал на доску. Снегоход тронулся, стремительно набирая скорость. Волна мутантов еще не накатила. Сегодня они что-то припозднились. Я навел прицел с учетом упреждения. Главное в производстве точного выстрела не торопиться. Палец лег на спусковой крючок. Выстрел. Фигурка старика завалилась в снег, водитель ударил по тормозам, выворачивая руль. Он даже не понял, что это был выстрел. Подумал, что старик просто упал. Я поймал его грудь в прицел и успел сделать несколько выстрелов до того, как тот свалился со снегохода. Доложился по рации о выполнении задания. Издали донеслись звуки двигателей снегоходов группы прикрытия. Я подошел к телам сектантов. Сначала сделал контрольный в голову водителю, затем подошел к старому. Дед был еще жив. Пуля пробила легкое, и сейчас он захлебывался кровью. Седые усы стали розовыми. Он тянул ко мне руки, желая что-то сказать. И я нагнулся над стариком. «Его видно и не видно». Еле слышно просипел он и, снова закашлявшись, обдал меня брызгами крови. Я презрительно сплюнул и выстрелил ему прямо в лоб. Танк подкинул на руке огромный ломик, примерился и ударил в лед. Отлетел в солидный кусок. Квас, шумно дыша, долбил без передышки и спустя 15 минут дело было сделано. Я поймал наклонившееся на меня тело дембеля. Его глаза были закрыты, местами он почернел от воздействия ультрафиолета, но все равно казалось, что сейчас запекшиеся веки откроются, и на меня посмотрит тот улыбчивый парень, с которым я начал путь в этом мире. Танк помог уложить его на подстилку из хвороста, Воронцов облил все бензином, а Сугудай уложил сверху вязанки дров. Мы отошли, и я достал СПШ-44 и выстрелил в воздух. Красная ракета пролетела вверх по дуге и упала прямо на середину кучи. Пламя взметнулось вверх, занявшийся хворост затрещал. В небо поползли клубы густого черного дыма. После операции мы с Воронцовым завалились в бар. Звали Психа с Якимурой, но они были все в делах. Сугудай с танком тоже обживались, но все же заскочили пропустить с нами по стаканчику. А потом я с напарником остался один и напился так, как никогда не напивался. Мы обсуждали прошедший рейд, а после как-то незаметно сбились на тему женщин. «Вот что этим бабам надо?» – спросил я Воронцова, пьяно уставившись на него. «Да просто книжек все начитались и фильмов насмотрелись», сказал он, уронив сухарик в бокал с пивом. «Вот и грезят о какой-то великой, настоящей, чистой любви. А что, если ее не существует? Что, если сраться с Маринкой каждый вечер и пощучины ей лепить по пьяни, когда она права, а ты ее переспорить не можешь, это твой предел? Это твоя настоящая, чистая любовь, мать ее, за ногу». Подвел он итог, опрокинув остаток содержимого стакана вместе с сухариком. А потом мы уже окончательно вошли в стадию пьяных философов. «Вот мы с тобой идиоты», — сказал Воронцов. «В нас столько раз стреляли, у нас друг на больничной койке. А предложи кто, ни за что не захотим вернуть время назад. Даже Салагу спроси». Он скажет, что это все того стоило. А ведь столько моментов было, когда чуть портки не обгадили. «Понимаешь, в чем дело? Язык у меня уже изрядно заплетался. Это человеческая природа. Нам с самого детства нравится пугаться. Мы тайком выглядываем из-под одеяла, чтобы подсмотреть ужастик, который смотрят родители, и знаем, что будем бояться». «Быть может, даже полночи потом не уснем, а ведь все равно выглядываем. Мы прячемся за стенкой и выпрыгиваем на маму с криком «Бу!». Знаем, что она выронит тарелку и огребем по полной, но не можем удержаться. Наш организм словно потихоньку заставляет нас получать адреналин таким нехитрым способом». «Словно сознательно подсаживает нас на наркотик. Мы генетически запрограммированы на выживание. Ты не задумывался, почему в цивилизованном обществе так популярны фильмы, книги и игры о преступлениях и убийстве?» «Мы живем в обществе лицемеров», – ударил Воронцов кулаком по столу. «Наши предки тысячелетиями на зависть как умело и лихо резали друг друга». Эта жестокость въелась нам в подкорку. Все мы латентные убийцы, а здесь все по-честному. Если хочешь убить, берешь и убиваешь. Мне кажется, тут другой момент, не согласился я. Любой сюжет – это конфликт. Сюжет про жестокость, если его максимально упростить, это борьба между убийцей и жертвой. Когда читаешь про чье-нибудь выживание, Ты подсознательно обучаешься, ты ставишь себя на место героя и думаешь, а смог бы я выжить в этих обстоятельствах. Когда смотришь фильм про Рэмбо, восхищаешься его способностями и думаешь, да, это круто, я хочу так же. С убийствами похожая история. Любой чертов маньяк из фильма вызывает у тебя невольный трепет и восхищение, гнул свою линию воронцов. Он может то, чего не можешь ты. Он свободен. Захотел убить начальника, убил. Кинул партнер по бизнесу, вальнул. Людей привлекает естественность их поступков. Они убивают искренне. Они свободны, пока обыватель тихо ненавидит всех, кто его когда-либо обидел. «И что, мне теперь всех подряд крышить?» – спросил Марли, принесший нам бутылку водки. А тут уже два варианта, ответил я. Либо прощай, либо обустрой свою жизнь так, как мечтаешь, чтобы никому претензий не осталось. Легко говорить, парировал бармен. Сколько ты счастливых людей знаешь, или даже не так. Скольких ты знал? Лично? Да. Ни одного, а ты? Одного. Невозможно достичь состояния перманентного счастья, снова вклинился Воронцов. Ну почему же, не согласился я. Один раз можно, передос называется. Тут я разлил еще по одной и теперь уже трезвым умом пасую перед тем хитро сплетением мыслей, что тогда закрутил на пьяную голову. Потом мы пошли за добавкой, с кем-то чуть не подрались, а может и подрались, после чего меня понесло к лесе, но воронцов сказал, что в такой час меня там прирежут. И я с ним согласился. А вот что было дальше, не помню. В общем, хорошо так посидели. Душевно. На утро разбудил звонок телефона. «Ну что, пьянь, еще спишь?» – раздался в трубке голос Алисы. «Я все-таки до тебя вчера дошел». «О, дошел еще как! И весь район об этом известил. Районный патруль Амазона Квас придурков сдал на руки СБ». «А те уже доставили тебя до дома». И что я наговорил? «Не знаю, я ни слова не поняла, но, судя по интонации, что-то очень важное. Мне на работу пора. Если будешь трезвый, звони после восьми вечера». «Да я вообще почти не пью. Вчера как-то все из-под контроля вышло», – выпалил я, но в ответ раздались лишь гудки. Я привел себя в порядок, Воронцова будить не стал, бедолага даже до кровати не дополз. Я подсунул ему под голову подушку, в очередной раз подивился тому, как из вполне культурного человека можно с помощью всего нескольких литров алкоголя превратиться в действующее на автопилоте полуразумное существо. Зарекся больше никогда так не пить и вышел из комнаты». Один вопрос все еще остался не закрыт. Почему именно я? Чем я так помешал сектантам? В поисках ответа направился к жердю. Он с коллегией знахарей просвечивал меня во всех возможных диапазонах. Мне осталось только сидеть смирно и любоваться Алисой, которая смущалась каждый раз, когда натыкалась на мой взгляд. Но, увы... Все знахари-цитадели так ничего и не обнаружили. «Я тут бессилен», – развел руками главврач. «Я бы хотел быть великим знахарем, но все же пока не он». «Чем мне может помочь великий знахарь?» – спросил я. «Почему, по-твоему, великие знахари уходят от людей? Когда они переходят на новую ступень, им открывается слишком многое. Представь, «Идешь ты по стабу, а у тебя в башке постоянно образы, судьба людей, их будущее, прошлое, мысли, чувства. Так и свихнуться можно. Вот чтобы научиться это все контролировать, они уходят от людей подальше, а потом они уже учатся жить одни, чувствуют улей, видят словно нити, которые связывают, пронизывают весь этот мир» зависимости и цепочки событий, о которых ты даже не подозреваешь. Некоторые из них находят себе предназначение и тратят десятки лет на подготовку к неким великим свершениям. Другие же, все-таки не выдержав потока информации, съезжают с катушек и бегают за одними им видимыми демонами и призраками. Третьи идут в пекло – Четвертый в центральный кластер за золотой жемчужиной, если она существует. Вот и получается, что знахарем может стать один на тысячу, великий знахарь станет еще один на тысячу, а сохранит рассудок при этом еще один на тысячу. Теперь понимаешь, почему великие знахари такая редкость? А здесь есть великий знахарь. Снова задал я вопрос. «Нет, есть кто-то, кто очень на него похож. Он не знахарь, но он чувствует улей лучше, чем кто-либо. Ты мог о нем слышать. Его зовут Шаман. Он пришел из-за черноты. Он отшельник, но я могу подсказать, где его можно найти. Я однажды ходил к нему за советом. Я запомнил все, что мне поведал жерть и зарисовал маршрут». Затем отправился в палату, чтобы проведать салагу. Он спал. Маша при виде меня молча вышла. Не разговаривает она со мной. и Я уселся в кресло рядом с койкой и уснул. Проснулся от болтовни следователей. «А скольких ребят уже нет», — говорил псих. Гетты, Косой, Панцирь, Шашлык. Ты помнишь, какие они дела воротили?» «Мы с тобой хоть и из разных компаний, но судьба нас свела, наше время уходит. Да, в улье нет старости, но я чувствую, как теряю хватку. Иногда до тошноты все надоедает». «У тебя кризис среднего возраста», – сказал Якимура. «Да нет же, просто достало все. Хочется бросить этот жетон в помойку и сорваться в одиночный рейд». «Сейчас, когда мы сделали важное дело, это чувство ненадолго отступит, но потом оно снова вернется. Это их время. Иногда смотришь на свежаку и думаешь, сегодня он сопля, а завтра тебе уже с ним на выговорить придется». «Да», – вклинился я в диалог, – «раньше были времена, а теперь мгновения, раньше член стоял с утра, а теперь давление». Психа заржал, Салага от этого проснулся и открыл глаза. «Как ты?» – спросил я. «Дерьмово. Вот смотри, спек – это же наркотик. С него должно быть хорошо, а мне такие кошмары снятся, что лучше бодрствовать и терпеть боль, чем спать и видеть эту муть». «Я тебя понимаю, дружище. Сам здесь немало времени провел." Я похлопал ладонью по матрасу. Салага помахал рукой следокам, затем в палату вошла Маша И наша троица удалилась. Воронцов стоял в коридоре. Он забежал в палату и перекинулся парой слов с салагой. Затем мы все вместе спустились. Потом следователи сели в свою машину, а я с Воронцовым – в свою. Как Давакин прошел семь тысяч ступеней при подъеме на высокий Хротгар, так и я взбирался вверх по спиралевидной узкой тропе. Буря шла уже несколько суток, и казалось, она не кончится никогда. Очередной порыв ветра чуть не сбросил меня со скалы, и я упал, и в тысячный раз ушибся коленом. Будет совсем не смешно, если хозяина нет дома, или он давно умер, а то и вовсе местная выдумка и жердь просто пошутил надо мной». Снова споткнулся, но впереди была ровная площадка, и я не стал подниматься, а просто пополз вперед. Взобрался на возвышенность и уставился на ледяные ступени, ведущие в черный туннель. Фух, добрался. По крайней мере, пещера не выдумка. Уже хорошо. Я поднялся, но тут же снова рухнул от пронзившей колена боли. Ударившись лицом облет, разбил губы, сплюнул кровь и пополз дальше. Нет, чтоб какой-нибудь эскалатор тут себе поставил или лифт на крайний случай. Я пополз по ступеням вверх. Руки так и норовили соскользнуть, колено словно превратилось в пудовую гирю. Зато хотя бы чертов ветер стих и не пытался отодрать настырного человечешку с горы, Словно он какой-то паразит на ее исполинском теле. Я добрался до конца ступени и ввалился в пещеру. Достал фонарик, включил. Луч света отражался от заледневших стен и исчезал где-то вдалеке, так и не достигнув конца прохода. В какое дерьмо меня втравил жертвь? В голове тут же возникли параноидальные мысли – А что, если это еще одна уловка сектантов? Вдруг главврач тоже у них на поводке? «Входи в пещеру без оружия», – всплыли в голове его слова. Ага, разбежался. Попробовал подняться, но колено снова прострелило болью, как будто под чашечку шуруп вогнали. «Сука, как же больно!» и я взвыл сквозь стиснутые зубы. Боль – это уловка мозга, придуманная, чтобы создавать телу препятствия. Раздался из пещеры какой-то бесцветный, безжизненный, словно искусственный голос. Боль – это самая примитивная сита для людей. Перетерпел ее и смог подняться на ступеньку выше над остальными. Это меня так призвали идти дальше. Что-то не внушает доверия. Говорящий, конечно, прав, но мутно как-то это все. Ладно, не поворачивать же назад, когда столько уже пройдено. Я пополз по тоннелю, постоянно оглядываясь, чтобы понять, как далеко от входа оказался. Наконец, когда обернулся в очередной раз, увидел лишь белую точку, а еще спустя некоторое время исчезла и она. Вдруг... Фонарик погас. «Вот дерьмо!» Все же проверял перед выходом. Я вытащил запасной, но он тоже отказывался включаться. Тогда закоченевшие пальцы с трудом сомкнулись на рукояти пистолета, и я снял его с предохранителя. В абсолютной тишине этот щелчок прозвучал словно выстрел. Что-то вырвало пистолет из рук, а затем зажглась свеча. Я зажмурился, И когда открыл глаза, увидел и того, кто ее держал. «Пошли», – сказал мне незнакомец и свернул в нишу в стене тоннеля, которую я не заметил. И я пополз следом. Мы оказались в круглом зале метров 5 в пядевой диаметре. Весь пол был услан пушистыми шкурами разной расцветки. Незнакомец прошелся по кругу и зажег еще несколько толстых свечей а затем уселся на пол напротив меня. Он был худой и смуглолицый, черные дреды до плеч, на шее ожерели из каких-то жутких когтей неизвестной мне твари. «Шаман?» – на всякий случай решил уточнить я. «Так меня прозвали люди», – спокойно ответил он. «Зачем ты пришел?» «Мне нужны ответы», – сказал я. «Что со мной не так?» «Ты хочешь, чтобы я отобрал у тебя радость познания? Я хочу, чтобы ты сказал мне, какого черта больным сектантским ублюдкам от меня понадобилось. Они лишь дети, заигравшиеся в стужу, не гневайся на них. Я родился в этом мире и не знал другого. Для меня он прост, для вас сложен. Кто-то становится его частью, а кто-то всю жизнь пытается это сделать» но в итоге остается один на один со своим безумием. «Ты заговариваешь мне зубы. Возможно. Ты поможешь мне. Ты видишь во мне что-нибудь. Вижу. Я много чего вижу, но мало что расскажу. Почему, по-твоему, писатели или ученые так одержимы своими идеями? Для ученого крайне важно сделать открытие. Это тоже своего рода форма творчества». Неважно, что объект изучения существует изначально, осуществляя открытие, ученый как бы заново создает его. Я называю это инстинкт демиурга. Он живет в каждом из нас. Я не могу за тебя разгадать твою тайну, тогда исчезнет магия открытия сокровенного. Я могу лишь научить тебя видеть суть вещей глубже. Просто слушай улей. «Слушай себя. Если тебе тесно в городе, иди в рейд. Если устал от рейда, осядь в городе. Если надоели снега, уйди на юг. Все очень просто. Ты поэтому сюда пришел. Надоело тепло?» Север манит многих. Он зовет тех, кто умеет слушать, особенно знахарей, но мало у кого из них получается сюда добраться. Словоблуд хиппи грузил меня всякой высокопарной чушью еще долго, а затем вручил какой-то пакет. Это помогает, когда вопросов больше, чем ответов», — сказал он на прощание.